Глава четвертая. Фанфары и л е т а в р ы 15 марта 1493 года мы бросили якорь в том самом месте, откуда отплыли семь месяцев назад. Зима, следующая за високосным годом, всегда бывает суровая и злополучная. Так, по крайней мере, говорят старые люди. И это, как нельзя лучше, подтвердилось в нынешнем году. Бури, которые потрясали все западные п о б е р е ж ь е Пиренейского полуострова, уже давно заставили жителей п а л о с а отчаяться в нашем благополучном возвращении. Как описать радость населения, когда н и н и я круглая от раздувшихся парусов, вошла в устье реки? Правда, п а л о с ц ы надеялись вслед за ней увидеть еще две каравеллы, и поэтому в первые минуты после нашего прибытия ликование сменилось унынием, ведь экипаж с а н т а м а р и и и Пинты почти целиком был набран в Палосе и Уэльве. Но еще до того, как мы покончили выгрузку, в Палос прибыл известие, что Пинта, потерянной нами из виду 14 февраля, была отнесена бурей в Байонну в Галисии и уже находится на пути в Палос. Когда же адмирал, в речь обращенный к населению, заявил «Я, как добрый пастырь, не потерял ни одной овцы из тех, что были доверены мне», толпа разразилась рукоплесканиями. Слухи о том, что тридцать девять человек из жителей Паласа и Уэльвы добровольно остались в форте Навидад, уже дошли до населения. Их жены и дети, столпившись вокруг адмирала, кричали «Добрый господин, возьмите и нас в те райские места!» Если мы и преувеличивали несколько, описывая красоты открытых нами земель, то никто, вероятно, не поставит нам этого в вину. Побывав в тихих заливах архипелага и сравнивая их с бурными водами, омывающими Европу, мы невольно отдавали предпочтение первым. Ответ испанских государей на письмо адмирала пришел быстрее, чем мы того ожидали. Монархи предлагали господину заняться подготовлениями к новой экспедиции и явиться ко двору с отчетом обо всем происшедшем. Цвет испанского рыцарства был послан в палос, чтобы сопровождать адмирала в пути. И так наступил час прощания. Весь экипаж Нини сошел на берег, Мы затянули песню, сложенную о р н и ч ь ю еще на островах, но присутствие офицеров мешало нам ее петь как следует. Адмирал, остановившись на берегу, прощался, обнимая каждого из матросов, и это было умилительное зрелище. Потом к нам подходили капитаны, пилоты, маэстро и контрмаэстро. Много было сказано про чувственных слов... И действительно, как можно равнодушно расстаться с человеком, который б о г о бок с тобой испытал столько бед? А в задних рядах уже пели. Мы видели Тенериф, мы плыли по морю тьмы. И тот, кто останется жив, скажет не я, а мы. Я не думаю ничего дурного о людях из командного состава наших кораблей. Но все-таки эта песня была не для их слуха, и только распрощавшись с ними, мы ее спели толком. Запевал и у нас был хероним Игуайя, баск спиренеев, высокий голос которого так походил на женский. Игуайя пел, ты знал предсмертный мороз, ты видел гибель в бою, и где бы ты ни был матрос, подхватишь песню мою. Прохожие, улыбаясь, затыкали уши, когда мы подхватывали песню «Мы ценители м а р е й матросы мы все заодно, наш дом оснащенный корабль, могила, песчаное дно». Опасливо оглядываясь по сторонам, Баск затягивал «Что нам королевский приказ, и что нам к о с т и л и и честь? Ирландец есть среди нас, и англичанин есть. Еврей тебе плащ подстелил». пили мы И слезы выступали у нас на глазах, потому что мы вспоминали наших дорогих товарищей, оставленных в форте Рождества. Воды зачерпнув в ладонь, Гальего повязки сменил, горячие как огонь. А г е н у э с рука стрелу от тебя отвела, Она, как перо, легка отравленная стрела. Кто видел свой смертный час, Кто был в беде и в грозе, тот не забудет нас, товарищей и друзей. Примечание. г а л ь е г у галисиец, уроженец Галисии. Конец примечания. в Уроженцы Паласа, Уэльвы и Могеры первыми покинули нас. Потом разошлись другие. Только несколько матросов, не имеющих, как и я, ни роду, ни племени, выразили желание отправиться вместе с господином. Вскоре мое радостное настроение было омрачено известием о смерти Алонса Пинсона. В каких бы отношениях он н и находился с адмиралом, это был храбрый, знающий человек. Господин, уже давно затаивший против него злобу, не пожелал принимать никаких его объяснений в палосе. Тогда Пинса написал письмо монархам, прося допустить его лично принести объяснение и оправдание. Говорят, что суровый ответ короля так повлиял на него, что он заболел якобы с горя и скончался. Согласно же другим сообщениям, Пинсону во время бури расшибла грудь о мачту, и он умер в результате этого увечья. Я считаю это более достоверным, ибо не такой человек был Алонсо Пинсон, чтобы впадать в отчаяние от монаршей немилости. Кроме того, немилость э т о распространилась бы и на его братьев, между тем, приехавшие из Барселоны, встречались с ними при дворе, а также у могущественного герцога Альбы. В средних числах апреля мы приблизились к Барселоне, и тут были встречены толпами народа, которые шли за нами вплоть до самого города. Надо сказать, что даже избавление Испании от мавров не приветствовалось так единодушно и так торжественно. Правда, господин наш любит блеск и пышность... и сделал все возможное, чтобы повлиять на толпу. Один из индейцев, привезенных с островов, умер еще в море. Трое тяжело заболели и в бессознательном состоянии были оставлены в палосе, но шестеро, а в том числе и наш милый Аотак, сопровождали адмирала. Они шли впереди процессии, убранные в золото и жемчуга. Несмотря на то, что у себя на родине они видели золото не чаще, чем любой из европейцев, своим видом они должны были доказать, что э т о драгоценный металл для них — вещь совершенно обычная. За ними шли насильщики со всеми чудесами Индии. Они несли сорок разноцветных попугаев, шкуры неизвестных здесь зверей — чучело чудовищной ящерицы, щит гигантской черепахи, растения, камни и раковины. Большинство из этих редкостей было собрано трудами сеньора Марио, и секретарь боялся доверить свои сокровища посторонним людям, поэтому я и еще некоторые матросы, не имевших родных, в палосе, были пешком посланы вперед в качестве носильщиков. Вслед за нами, на белом коне. Покрытым роскошной попоной ехал адмирал в сопровождении дворян Арагонии, Кастилии и Леона. Улицы были до того запружены народом, что стражи мечами и копьями приходилось расчищать дорогу. Дамы считали для себя честью прикоснуться к стремени адмирала. Я видел женщин, которые с балконов бросали на дорогу шелковые парчевые покрывала, платки и ковры, только для того, чтобы потом с гордостью сказать, что по ним ступал конь, крестовали колонну. Так, приветствуемые криками толпы, мы медленно приближались к Калло-Анке. бывшему Аль-Казару мавританских государей, где временно помещались король и королева. Примечание. Аль-Казар — королевский дворец, укрепленный замок. Конец примечания.